Профилактика падений в старости и первые 48 часов при переломе бедра Одна из моих пациенток старше 75 лет, ведущая активный образ жизни, посещающая регулярно спортзал и бассейн, полезла, как она сообщила мне, прибрать на верхних полках на кухне. Помню, говорит она, что потянулась за дальней банкой и очнулась уже на полу. При этом она сломала не только бедро, три ребра, но и кости таза. И это не единичный случай, когда люди в возрасте падают и получают серьезные переломы при выполнении совершенно типичных и безопасных, по их мнению, действий. Даже незначительное падение в возрасте после 60-65 лет не стоит недооценивать, так как вариант «упал и ладно» совершенно не годится. В отличие от детства, когда ребенок падает, а затем встает и сразу бежит дальше, тут же забыв о падении, падение в старости – это серьезная угроза и системная проблема. Журнал Gemma сообщил в июне 2019 года, показатели смертности от падения у американцев в возрасте 75 лет и старше выросли более чем в два раза. От 52 случаев на 100 тысяч человек в 2000 году до 122 на 100 тысяч в в 2016 году. Абсолютное число смертей от падений увеличилось с 8613 в 2000 году до 25189 в 2016 году. Эти данные о росте смертности в США от падений согласуются и с данными из Европы. В США была разработана оздоровительная программа «Жить самостоятельно и без падений» LIFT 3 w l i f e p l a n s y n c c o m для пожилых людей, проживающих в общинах. Она была протестирована в рандомизированном контролируемом исследовании, проводившемся с 2008 по 2012 год. Участники исследования в возрасте 75 лет и старше, со страхованием на длительный срок, предоставляемым одним из трех основных страховщиков США, были распределены в группы исследуемых и контроль. Уже в первый год п р о г р а м м а о т м е ч е н а снижение риска падений на 11%, по сравнению с контролем. А через год относительный риск падения для людей в изучаемой группе был ниже е щ е на 18%. Через три года участники программы обращались за помощью по долгосрочному уходу на 33% меньше, чем люди из группы контроля. Согласно пресс-релизу HHS, программа сократила количество падений и последующую потребность в лечении пациентов в учреждениях долгосрочного ухода. Это в итоге привело к экономии И каждый доллар, вложенный в программу, позволил сэкономить 1,68 доллара США. Учитывая, что расходы, связанные с падением пациентов в возрасте 65 лет и старше, только в 2013 году составили около 34 миллиардов долларов, это серьезная экономическая выгода. Приблизительно каждый третий человек старше 65 лет в России падал в последний год своей жизни. Важно признать, что падения занимают шестое место в статистике смертности у людей старших возрастных групп. Специалисты по геронто-травматологии даже ставят иногда вопрос так. Человек сначала падает и затем ломает бедро, или сначала он ломает его, только потом падает. О значимости проблемы падений говорит уже тот факт, что гериатры и травматологи, работающие с людьми самых старших возрастных групп, часто сравнивают падение с острым коронарным синдромом. При этом уровень падений в лечебных учреждениях гораздо выше, чем в домашних условиях, и оценивается в 4-6 падений на 1000 госпитальных дней. Системная причина падений в старости – это инволюционные процессы в нервной, костной, мышечной, сердечно-сосудистой и прочих системах. Старость наступает по всем физиологическим фронтам, Но играет роль и малоподвижный образ жизни, и лекарственное полипрагмазия, и полиморбидность, и даже вредные привычки. То есть те факторы, которые мы можем модифицировать, а проще говоря, повлиять на них. Всегда лучше снизить риск падений, чем потом бросать все силы и средства на борьбу с последствиями, которые могут быть самыми серьезными. Основной мой совет. Развивайте координацию движений и чувство равновесия. Выполняйте специальные упражнения, помогающие улучшать координацию. Занимайтесь различными видами гимнастики, например, цигун или йогой. Мне лично нравится настольный теннис. Я знаю многих людей старше 75 лет, которые находятся в отличном состоянии, играя в пинг-понг. Но является ли игра тому причиной или общий уровень здоровья, который позволяет им играть, сложно сказать. И еще мой совет – учитесь падать еще на подступах к старости, и это не шутка. Проверьте состояние вашего слуха и зрения. Лучше это делать каждый год. И если у вас обнаружены проблемы со зрением и или слухом, обязательно используйте средства коррекции. Попросите врача гериатра заменить вам препараты, способствующие падению, на более безопасные аналоги. Немодифицируемые факторы риска падения у пожилых людей. Первое возраст старше 75 лет. Второе когнитивные нарушения и деменция. Третье Падения и переломы в прошлом. Четвертое. Сердечно-сосудистые события в прошлом. Сегодня существует масса умных гаджетов, которые могут послать сигнал о падении старого человека, даже если он сам не может нажать на кнопку. Например, компания Apple добавила такую функцию выявления падения в четвертую серию своих часов. Важно, что эта полезная функция автоматически включается для всех, кто устанавливает во время настройки свой возраст старше 65 лет. Устройство само распознает фактическое падение и ложное движение, только напоминающее падение. Существуют умные подушки безопасности, например, в виде пояса, которые уберегают от повреждения бедренные суставы при падении, а также стационарные устройства оповещения о падении. И даже стельки и носки. В нашей стране каждый год происходит десятки тысяч случаев остеопаратических переломов, то есть переломов, произошедших вследствие незначительной травмы, например, такой как падение с высоты собственного роста на ровную поверхность. Точной статистики нет. Эпидемиологических исследований не проводилось, что, впрочем, характерно и для большинства патологий позднего возраста в нашей стране. Падение при повышенной хрупкости костей приводит к перелому лучевой кости в типичном месте – при падении с опорой на кисть, или к перелому в области тазобедренного сустава, п е р е л о м о м ш е й к и бедра или вертельному перелому. Такие переломы без о п е р а ц и и как правило, не срастаются. При переломе проксимального бедра 25% пациентов умирают в течение 6 месяцев. Продолжительность жизни остальных снижается на 10-15%. По данным одного из ведущих травматологов города Москвы, 67% неоперированных пациентов с переломом проксимального бедра умирает в течение года, тогда как среди оперированных пациентов летальность составляет только 10%. Откладывание операций в связи с сопутствующими заболеваниями увеличивает смертность в 2,5 раза. Поэтому пациентов старческого возраста с переломом проксимального бедра обязательно нужно оперировать. Операции проводятся разные, от фиксации перелома до эндопротезирования. Важно, чтобы операцию сделали в течение первых 48 часов с момента травмы. У оперированных после 48 часов вырастает уровень послеоперационных осложнений и летальности. В развитых странах нормативы еще жестче – или 12 часов, или сутки. При этом операции делают практически всем. Точной статистики, сколько таких операций делается в нашей стране, не существует. Противопоказаний для такой операции мало – Как правило, это любые острые состояния. Сам старческий возраст не является противопоказанием для операций. Наоборот, он является именно показанием для оперативного вмешательства. Задача этих операций – поднять пациента на ноги, заставить его двигаться и вернуться к прежнему образу жизни. Без операции пациент обречен на боль, снижение качества жизни и, как следствие, довольно быструю смерть. Даже при хорошем уходе это всегда риск инфекции и воспалительных процессов. Можно утверждать, что инкурабельными являются только около 3% пациентов старческого возраста. Остальные 97%, несмотря на коморбидность и даже декомпенсированность, подлежат операции при переломе проксимального бедра. Если пациент декомпенсирован, травматологи меняют маршрутизацию таких пациентов. Их отправляют сначала в реанимацию. Сама операция идет около 40-50 минут. Даже молодой хирург 90% пациентов сделает такую операцию на очень хорошем уровне. 10% пациентов отдается опытным хирургам. Если вы подошли к этапу своей жизни, когда необходима замена сустава, запомните следующее. При стандартных случаях имплантация искусственного сустава длится 1,5-2 часа. Все это время пациент находится под наркозом. Для профилактики инфекционных осложнений внутривенно вводят антибиотик. При необходимости вливают кровь и к р о в и з а м е щ а ю щ и е препараты. Для профилактики скопления крови при зашивании в ране оставляют пластиковую трубку с присоединенным отсасывающим баллоном н на 1-2 дня. Но важно помнить, что первый перелом неизбежно приведет к повторному перелому в случае отсутствия лечения остеопороза. Это эффект домино, описанный известным специалистом в области лечения и профилактики остеопороза профессором Джоном Каннисом. Если человек в возрасте падал хотя бы один раз за последний год, то у него высокий риск падений в будущем. Потратьте время на профилактику падений, что довольно просто. Большая часть падений многофакторны. Самыми значимыми модифицируемыми факторами падения в старости являются чувство баланса и сила скелетной мускулатуры. Упражнение на развитие координации силы – лучшая профилактика падений. Как артериальная гипертензия, так и ортостатическая гипотензия – частые причины падения у людей в старости. Сам фактор высокого возраста является не противопоказанием, а показанием для проведения операции при переломе проксимального бедра в старости. Множественная патология и даже декомпенсация пациента не являются противопоказаниями для такой операции. Операцию нужно успеть сделать в течение 48 часов после падения. Это норматив для нашей страны. Для европейских стран он более жесткий и в отдельных случаях достигает 12 часов. Вовремя проведенная операция – это качество жизни не только самого пациента в возрасте, но и его близких.